Небесные близнецы. Предисловие к комиксу Иисус и Мо. Фоли а диё. 2013 год. Обыгрывается французское выражение фоли а совместное помешательство. Диё по-французски Бог. Где искать самые проницательные, остроумные, самые критически острые текущие комментарии на тему нелепостей современной религии и даже некоторых нелепостей организованного противостояния современной религии? В книгах, в блогах, в печатной журналистике, на радио, на телевидении, на сайтах? Во всех этих медиа можно найти много, как хорошего, так и плохого. Но если бы мне пришлось вручить золотую пальмовую ветвь за самые оригинальные и остроумные комментарии в жесткой конкуренции с такими жемчужными, как сериал Брайана Дальтона «Мистер Божество» и песни Роя Циммермана, Я бы номинировал непритязательный комикс из моей родной страны. Иисус и Мо. Фоли адё, последний в чудесной серии собраний комиксов об Иисусе и Мо. Каждый умный наблюдатель современной дискуссии получит от него удовольствие. Главные герои, сами Иисус и Мо, нарисованы с такой обезоруживающей нежностью, что трудно будет обидеться, даже с учетом жадного пристрастия к обидам этого уникального свойства верующих. На самом деле я уже не уверен, что оно уникальна. В числе других современных кандидатур может быть распространенное студенческое пристрастие к безопасным пространствам, свободным от вреда и оскорблений. Просмотрите эту книгу с улыбкой, и вы по-настоящему полюбите Иисуса и Мо. Ощутите сочувствие к их трогательно неуверенным стычкам между собой сопереживание их очаровательно наивным усилием по оправданию каждым своей веры перед лицом суровой реальности. Реальности науки и критического рассудка, за которую часто говорит невидимый персонаж в лице дружелюбной, но трезво мыслящей барменши. В рисунках есть симпатичная формулярность. Милые выражения лиц Иисуса и Мо, а также время от времени появляющегося Моисея, представляющего иудаизм, никогда не меняются. Фоном для разговоров наших героев служат лишь четыре вида обстановки — скамейка в парке, сцена, на которой они выступают вдвоем, причем Мо в неправдоподобную амплуа гитариста. Бар, где они неправдоподобно распивают вдвоем пиво Гинес, Двуспальная кровать, на которой они, еще более неправдоподобно, возлежат вместе. Без малейшего намека на сексуальный подтекст. Сцены повторяются, успокаивая узнаваемостью, что придает сатире дополнительную остроту. Широта охвата сатиры покрывает весь спектр современных спорных вопросов. Не могу вспомнить ни одного значимого предмета во всем нелепом арсенале религиозного дискурса, который ускользнул бы от зоркого взгляда анонимного автора Иисуса и Мо. Беспристрастно обращаясь к тем, кто выступает против современной религии, он метко высмеивает внутреннюю грызню, которой на беду склонны нынешние прогрессисты — призраки Монти Пайтона и Иудейского народного фронта. Есть и злободневные аллюзии. Баллотировка в президенты Мармона служит предлогом для кратковременного появления шарлатана XIX века Джозефа Смита с лицом, полностью закрытым дурацкой волшебной шляпой. Но из всех жертв этой великолепной насмешки наиболее глубоко будут уязвлены так называемые «интеллектуальные теологи». Эти образцы напыщенного пустословия, выпускающие свои скучные, бесконечно податливые облака самообманной апофатической мути. Интеллектуальная теология — оксюморон, потому что на самом деле в теологии нет ничего интеллектуального но она обладает притязаниями, которые нескончаемо излагаются словесами, сама пространность которых контрастирует с той убийственной скупостью, с какой автор Иисуса Мо ее уничтожает. Чтобы сделать это эффективно, необходимо досконально разобраться не только в теологии, но и в философии. Лаконичной элегантности, с которой наш автор разделывается с теологами, может достичь только тот, кто взял на себя труд глубоко погрузиться в их благоглупости. Там, где профессиональному философу может понадобиться тысяча слов, чтобы проколоть воздушный шар апофатического абскурантизма, комикс про Иисуса и Мо достигает того же самого результата куда быстрее и с таким же критическим эффектом. И пусть эти картинки добродушны, за их добродушием прячется сатирическая жало, которое, маскируясь, становится еще эффективнее. Фоли-адьё адье идеальный рождественский подарок, особенно для наших верующих друзей.